"Ну, наконец-то", прошептал офицер. "Слушайте, завтра к 4 часам утра будьте готовы к выезду верхом, а также приготовьте лошадь для меня. Из конюшни вашего величества, нет, из мушкетёрской будет исполнено. Вы поедете со мною. Один? Да, один. Прикажете прийти за вами или ждать вас?"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 Свет казался красноватым, неровным. Он то ярко блистал, то меркнул, и по стене ходила огромная тень офицера, изображавшая его, как на гравюрах Калло, в профиль, со шпагой и в шляпе с пером. Калло Жак родился около 1592-го, умер в 1635 году, французский художник и гравер. "Что возьми", шептал он. "Или я ничего не понимаю, или Мазарини ставит ловушку влюблённому королю. Мазарини сегодня вечером назначил свидание и дал адрес так охотно, как мог сделать только Данжо." Данжо Филипп, маркиз де Данжо, 1638-1720 годы, знаменитый придворный, чей ум и утончённость славились среди окружения Людовика XIV. Я отлично слышал и понял всё. Завтра утром, сказал кардинал, они будут против Блуаского моста. Чёрт возьми! Это ясно, особенно для любовника.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 «О, если б мне было двадцать пять лет, если б рядом со мной были те, кого уже нет здесь, если б я не так глубоко презирал весь свет, я поссорил бы кардинала Мазарини с вдовствующей королевой Францию, с Испанией, и сам выбрал бы королеву, но, черт возьми!» Офицер щелкнул пальцами в знак презрения.